Глава 24. четвертая. Артем. Бросаю байк возле входа и лечу в главный корпус. Не знаю, как мне удалось не разбиться на скорости 150 на мокрой трассе. Я гнал, как ненормальный, лавировал между машин и в итоге добрался до места минут за двадцать. Но даже они показались мне вечностью. Всю дорогу я думал лишь о том, как бы мне успеть. В холле толпа разодетых в костюмы мажоров. Капли дождя капают с меня прямо на мраморный пол. Смотрю по сторонам и не вижу ни Милу, ни Альшанского. Блять, да где же они? Студенты расступаются передо мной, поглядывая в мою сторону. Хочется напугать их как следует, чтобы не пялились. Их интерес понятен. По сбивчивому объяснению Данилы по телефону я понял, что случилось непоправимое. Фотки с моего телефона, которые я сделал еще до той истории с отцом милы каким-то образом утекли. Я ненавижу себя за это. После того, как я увез Милану из ее дома, я удалил их все. Я больше не хотел того спора и запретил Маринке Сальшанским рассказывать Милане о том, что он был. Но, видимо, они решили иначе. В крови снова вскипает злость. Пока я пытаюсь найти глазами Милу, мне хочется рвать и метать. Настаю телефон и набираю Милану. Но ее телефон оказывается отключен. Меня начинает трясти от неопределенности, и я тут же набираю Данила. Он отвечает не сразу. Сперва я слушаю долгие гудки, и только минут через пять он берет трубку. «Где ты?» Рычу. «Я в коридоре первого этажа, возле двадцать второго кабинета». Держу Марину и Полю, чтобы они друг друга не поубивали. «Будь там!» — рычу. «Да, держи Марину, я сам ее сейчас придушу!» Бегу вперед, расталкивая плечами блестящую толпу. Дыхание перехватывает, сердце бешено бьется в груди. «Где же Мила? Черт возьми! Неужели она уже уехала?» «Я вижу троицу еще издалека. Они стоят посреди коридора». Девчонки выкрикивают друг другу в лицо какие-то ругательства. Они обе выглядят потрепанными и взъерошенными. Где Милана? задыхаясь, спрашиваю. Урод! Вместо ответа на мой вопрос вопит Полина. Ненавижу тебя! Где? Яростно смотрю на Альшанского, а потом перевожу взгляд на Марину. Сука! Цежу сквозь зубы и в одно движение преодолеваю разделяющее нас расстояние. Маринка высокомерно смотрит на меня, но когда мои пальцы сжимаются на ее горле, в глазах Аврорины появляется паника. «Зачем ты это сделала?» — гнев застилает глаза. Я хватаю ее за плечи и встряхиваю. «Я сказала ей правду!» — шипит стерва. «У тебя не хватало духа! Ты просто трус! Я сейчас задушу тебя, Марина!» — сжимаю тонкую шею пальцами, Она даже не сопротивляется. Ее лицо становится красным, а я весь каменею от праведного гнева. Однако в этот момент меня сшибает с ног Даниил. «Ты охуел?» — ору на него. «Ты ее задушишь!» — Альшанский сверкает глазами. «Потом тебя посадят. Что в этом хорошего?» «Я сам решу. Отвали!» Встаю с пола и делаю шаг в сторону Марины, но ее уже нет на месте. Слышу клацанье каблуков по полу за поворотом коридора. «Сбежала, тварь!» «А ну, стой!» Кидаюсь за ней, но Данила хватает меня за плечи, удерживая на месте. «Пусти!» С разворота резко ударя его под дых. Альшанский уворачивается в последний момент и сам бьет меня по челюсти. Перед глазами сверкают яркие вспышки. Помещение начинает вращаться. Но, несмотря на гул в ушах, я все равно рвусь за Мариной. «Да останови же ты!» Даниил снова хватает меня, но на этот раз я готов. Мощно толкая его вперед и ударяя спиной о стену. «Где Милана?» Реву, начиная лупить друга по лицу. «Где она? Что вы сделали?» Теряю контроль. Адреналин шарашит в крови, а перед глазами встает красная пелена. Даниил тоже не сдается. Он бьет меня в ответ так сильно, что я уже чувствую, как по виску струится кровь. «Это не мы!» — ревет он. «Это ты сам, дебил! Оставь Маринку в покое! Это не она слила фотки!» Я лишь смеюсь в ответ. Пусть не пиздит. Это могли сделать только трое, кто имел доступ к нашему общему телефону. Даня, Марина и я. Но я этого не делал, так что... Наконец, Ольшанскому удается отпихнуть меня в сторону, и к нему тут же подбегает Полина, вставая между мной и им. — Успокойся, Соколов! — зло цедит она. — Все кончено. Мила ушла. Видишь, нет ее. Ты больше ей не навредишь. Полина смотрит на меня с таким отвращением, что я чувствую себя просто дерьмово. В груди все болезненно сжимается, а глаза наполняются влагой. — Не навредишь! — Как же она не понимает, что навредить Миле я хотел в самую последнюю очередь? Полина поворачивается к Дане и судорожно гладит его по лицу. Мне становится противно. «Вы оба гребаные извращенцы!» Плюю на пол кровью. «Иди нахуй!» Даня снова сжимает ладони в кулаки и идет на меня. Но Полина останавливает его, шепча «он того не стоит». Я зло усмехаюсь, но да, не стоит, конечно. Меня всего трясет от злости. Вытираю кровь с виска и смотрю Дани прямо в глаза. Он и Марина разрушили мою жизнь. Так почему же я должен молчать? Он трахает твою мать, мотаю головой. Слышала, твой брат ебет твою мать. Лицо Полины становится бледным, а Альшанске в одно движение отодвигает ее от себя и резко бросается в мою сторону. «Заткнись!» Это тоже было частью спора. зло усмехаюсь в бледное лицо Полины, так что он тоже того не стоит. Договорить я не успеваю, потому что в этот момент в мою челюсть снова прилетает кулак Даниила. И в этот раз он явно не сдерживается. Я не защищаюсь и просто позволяю бывшему другу превращать себя в фарш». Даже странно, но я почти не чувствую физической боли. Она ничто по сравнению с тем, что происходит сейчас в моей душе. Я от невыносимой тоски и отчаяния струится по венам, разъедая все изнутри. Очередной удар сбивает меня с ног, и я падаю на спину, сильно ударяясь головой об пол. Тело расслабляется, принимая все новые удары, и я погружаюсь во мрак.